Явление 3. Те же и Вышневский. Вышневский подходит к нему. Я слышала о таком Окимыче, с вами несчастье, не падайте духом. Молчание. Вы ужасно переменились. Вы дурно себя чувствуете? Я послала за доктором. Вышневский. Какое лицемерие, какая гнусная ложь, какая подлость! Вышневская гордо. «Никакой лжи! Я вас жалею, как стало бы жалеть всякого в несчастье, и не больше, и не меньше!» Отходит и садится. Вышневский. «Не нужно мне ваших сожалений! Не жалейте меня! Я обесчещен! Разорен! За что?» Вышневская. «Спросите у вашей совести!» Вышневский. «Не говорите о совести! Вы не имеете права говорить о ней! Юссоф!» За что я погиб? Юсуф, привратность судьбас. Вышневский вздор, какая судьба? Сильные враги вот причина. Вот что меня сгубило проклятие вам, позавидовали мы ему благополучью. Как не позавидовать? Человек в несколько лет возвышается, богатеет, смело создаёт своё благоденствие, строит дома и дачи, покупает деревню за деревней, вырастает выше их целой головой, как не позавидовать? Человек идёт к богатству и почестям как по лестнице, чтобы перегнать или хоть догнать его нужен ум, гений! Ума взять негде, но так подставить ему ногу. «Я задыхаюсь от бешенства!» Юссов, «Зависть человека может на все подвигнуть!» Вышневский, «Не падение меня бесит!» «Нет, а торжество, которое я им доставлю своим падением!» «Что теперь разговору, что радости!» «Ой, черт возьми! Я не переживу!» Звонит. Входит Антон. «Воды!» Антон подает и уходит. Теперь с вами мне нужно поговорить. Вышневская. Что вам угодно? Вышневский. Мне угодно вам сказать, что вы развратная женщина. Вышневская. Аристарх Владимирович, здесь посторонние люди. Юзеф, прикажи уйтись. Вышневский. Останься. Я скажу то же самое при всей дворне. Вышневский. «За что вы оскорбляете меня? Вам не на кого излить свою бессильную злобу? Не грех ли вам?» Вышневский. «Вот вам доказательства моих слов!» Бросает конверт с письмами. Юсов поднимает и подает Вышневской. Вышневская. «Благодарю вас!» Судорожно рассматривает их и прячет в карман. Вышневский. «Юсов!» Что делают с женщиной, которая, несмотря на все благодеяния мужа, забывает свой долг? Юсуф. Хм. <гум> <гум> Вышневский, я тебе скажу, выгоняют с позором. Да, Юсуф, я несчастен, вполне несчастен. Я одинок, не бросай хоть ты меня. Человек, как бы он ни был высоко поставлен, когда он в горе всё-таки ищет утешения в семействе, со злобою а я нахожу в своём семействе Вышневский не говорите про семейство у вас его никогда не было вы даже не знаете что такое семейство позвольте же теперь Аристарх Владимирович высказать вам всё что я перенесла живя с вами Вышневский для вас нет оправданий Вышневский я и не хочу оправдываться Мне не в чем оправдываться. За минутные увлечения я перенесла много горя, много унижений, но, поверьте, без ропота на судьбу и без проклятий, как вы. Я хочу вам сказать только, что если я виновата, то перед собой одной, а не перед вами. Вы не должны меня упрекать. Если бы вы имели сердце, вы бы чувствовали, что вы меня погубили. Вышневский. Ха-ха. Вините кого другого в вашем поведении, а не меня. Вышневский, нет вас. Разве вы жену брали себе? Вспомните, как вы за меня сватались, когда вы были женихом. Я не слыхала от вас ни одного слова о семейной жизни. Вы вели себя как старый волокит, обольщающий молодых девушек подарками, смотрели на меня как сатир, Вы видели моё отвращение к вам, и несмотря на это, вы всё-таки купили меня за деньги у моих родственников, как покупают невольниц с Турции. Что же вы от меня хотите? Вышневский: "Вы моя жена. Не забывайте, и я вправе всегда требовать от вас исполнения вашего долга". Вышневская: "Да. Вы свою покупку не скажу осветили, нет, а закрыли, замаскировали браком". Иначе нельзя было. Мои родные не согласились бы, а для вас всё равно. И потом, когда уж вы были моим мужем, вы не смотрели на меня как на жену. Вы покупали за деньги мои ласки. Если вы замечали вам не отвращения к вам, вы спешили ко мне с каким-нибудь дорогим подарком, и тогда уж подходили смело, с полным правом. Что ж мне было делать? Вы всё-таки мой муж, я покорялась. О, перестань не уважать себя. каково испытывать чувство презрения к самой себе вот до чего вы довели меня но что со мной было потом когда я узнала что даже деньги которые вы мне дарите не ваши что они приобретены нечестно вышневский при встаёт замолчите вышневский извольте я замолчу об этом вы уж довольно наказаны но я буду продолжать о себе Вышневский: Говорите, что хотите, мне всё равно, вы не измените моего мнения о вас. Вышневский: Может быть, вы о себе измените мнение после моих слов. Вы помните, как я дичилась общества? Я боялась его. И не даром. Но вы требовали, я должна была уступить вам. И вот совсем неприготовленную, без совета, без руководителя, вы ввели меня в свой круг, в котором искушение и порог на каждом шагу. Некому было ни предупредить, ни поддержать меня. Впрочем, я скоро сама узнала всю мелочность, весь разврат тех людей, которые составляют ваше знакомство. Я берегла себя. В то время я встретила в обществе любимого. Вы его знали. Помните его открытое лицо, его светлые глаза, как умён и как чист был он сам, как горяч он спорил с вами, как смело говорил про всякую ложь и неправду. Он говорил то, что я уже чувствовала, хотя и неясно. Я ждала от вас возражений. Возражений от вас не было. Вы только клеветали на него, за глаза выдумывали гнусные сплетни, старались уронить его в общественном мнении и больше ничего. Как я желала тогда заступиться за него. Но я не имела для этого ни возможности, ни достаточно ума. Мне оставалось только полюбить его. Вышневский. Так вы и сделали. Вышневская. Так я и сделала. Я видела потом, как вы губили его. как мало помалу достигали своей цели, то есть не вы один, а все, кому это нужно было. Вы сначала вооружили против него общество, говорили, что его знакомство опасно для молодых людей, потом твердили постоянно, что он вольнодумец и вредный человек, и восстановили против него его начальство. Он принуждён был оставить службу, родных, знакомство, уехать отсюда и умер далеко закрывает глаза платком Я всё это видела всё это выстрадала на себе Я видела торжество злобы а вы всё ещё считаете меня той девочкой которую вы купили и которая должна быть благодарна и любить вас за ваши подарки Из моих чистых отношений к нему сделали гнусную сплетню дамы стали явно клеветать на меня а тайно завидовать Молодые и старые влакиты стали без церемоний преследовать меня. Вот до чего вы довели меня, женщину достойную, может быть, лучшей участи, женщину способную понимать истинное значение жизни и ненавидеть зло. Вот всё, что я хотела сказать вам. Больше вы не услышите от меня упрёка никогда. Вышневский. Напрасно. Я теперь бедный человек, а бедные люди позволяют своим жёнам ругаться. Это у них можно. Если б я был тот Вышневский, каким был до нынешнего дня, я бы вас прогнал без разговору. Но мы теперь, благодаря врагам моим, должны спуститься из круга порядочных людей. В низшем кругу мужья бронятся со своими жёнами и иногда дерутся, и это не делает никакого скандала. входит Ждадов с женой